Глава 74. Частный борт приземлился в Монреале. Его аэропорт принимал все самолеты, доставляющие участников мероприятия. Дальше Рилл и Робби поехали автомобилем. Далеко. «Почему здесь?» – задалась вопросом Джессика. «Зачем устраивать саммит по Ближнему Востоку аж здесь?» «А где его надо было устроить? В центре Манхэттена? На национальной аллее округа Колумбия? Добраться сюда непросто». «Это один из резонов данного выбора», — сказал Робби. «Ограниченный доступ. Легко проверить всех приезжающих и отъезжающих». «Кто председательствует? Он?» «Канадцы. Премьер покинул дублинский саммит досрочно, чтобы произнести программную речь на церемонии открытия». «Странный выбор». «Странное все», — согласился Робби. «Главный проспект городка был невелик, зато под завязку упакован магазинами». Робби городок показался игрушечным, будто вставленным в снежный шар. На самом деле, запертый в снежный шар. Пешеходов было куда больше обычного, да и автомобилей тоже. Но на всех въездах устроили тяжело вооруженные блокпосты. Машины обыскивали, документы проверяли у всех пассажиров, каждого транспортного средства без исключения. Из-за этого Робби и Рил не поехали ни через один контрольно-пропускной пункт, остановившись в отеле в окрестностях города. Входя в город пешком поодиночке, они вынуждены были расстаться с оружием. Робби исходил улицы вдоль и поперек, занося в память все ориентиры, место проведения главного мероприятия, старую городскую ратушу, и персонал служб безопасности, рыщущий по городу. Рил в то же время наносила на мысленный холст схожий пейзаж. Робби заключил, что сценарий массы покушений по крестному отцу маловероятен. Он потребовал бы точнейшего хронометража и уймы везения. А большинству профессионалов известно, что в реальных условиях на подобных миссиях ни того, ни другого в достатке не встречается. Покушение будет одно – тотальный штурм с огнем или взрывами, сосредоточенными на центральной мишени. Сюда входят несколько лидеров, возглавляющих фактически террористические организации, рядящиеся под правительство. Но опять же, безумцам ведь позволяют выступать перед ООН в Нью-Йорке, так что подобное не настолько уж вон. А некоторые из них действительно выбраны большинством имеющих право голоса, осуществляющих свое демократическое право вручить бразды правления тому, за кем хотят идти. пусть даже в небытие. Купив чашку кофе, Робби смотрел, как группа бородатых мужчин в тюрбанах переходит улицу и входит в магазин. Здесь множество таких же групп, сплошь мужчины, ни одной женщины, во всяком случае в пределах видимости. Уж таков порядок вещей, и это также изрядная часть проблемы, чувствовал Робби. Несмотря на холод, он сидел в уличном кафе, потягивая кофе. Взгляд его блуждал, пока, наконец, не уцепился за группу мужчин, шагавших по противоположной стороне улицы. «Группа из пяти парней», — проговорил он в микрофон, — «на восточной стороне улицы, направляется к отелю в конце улицы. Сделай заход и скажи, что видишь». Несколько секунд спустя из переулка показалась Рил, одетая в плащ с капюшоном и солнечные очки. Прошла мимо группы. Роби был единственным, кто заметил, что, проходя мимо них, Джессика самую капельку придержала шаг. Казалось, что она устремила взор прямо перед собой, на самом деле нет. Она оббегала взглядом мужчин, схватывая все существенные детали. Вот что делают годы тренировок, почти сверхъестественный дар наблюдательности. В наушнике Робер сдалось. Ничего. Пройдя еще немного, она вдруг сказала: Секундочку, дай-ка проверю кое-что. И продолжала шагать по улице. Робби увидел, как она миновала субъекта в утепленном черном спортивном костюме и лыжной шапочке, натянутой по уши. Взгляд его был устремлен на тротуар, но Робби видел, что на самом деле глаза его бегают туда-сюда. Рилл прошла мимо. Через пару секунд в наушнике Робби раздался ее голос. — Бинго! Попался, который кусался! Тут же встав, Уилл увязался за субъектом, на ходу пробормотав микрофон. "Говори". «Дик Джонсон, помнишь его?» «Бросил секретную службу два года назад, как я слышал». «Скорее пропал со службы». «Уверена, что это он. Я знал его не так уж и хорошо». «Он изменился, но тату на рабочей руке не поменял». «Какую?» «А, довольно заурядную. Скорпион держит ствол жалом, и слово «мама» у твари на спине». «Лады, для опознания вроде не хуже отпечатка пальца». «Посмотри, куда идет». «Думаешь, он из числа пропавшего персонала, о котором говорила дикарла «Сомневаюсь, что эта дара пользуется такой уж популярностью, особенно зимой. Больше ведь покататься на лыжах негде». Джонсон свернул за угол, а через несколько секунд и Робби. «Двигайся параллельно по следующей улице, потом садись ему на хвост на следующем перекрестке. Я отвалю и рвану на следующую улицу. Будем так меняться, пока не доведем его до места, чтобы не возбудить подозрения». «Приняла». Они менялись ролями трижды, следуя за Джонсоном. Толпы на улицах весьма помогали. Была очередь Робби, когда Джонсон зашел в заведение, с виду напоминавшее хостел. Уилл зашел в кафе через дорогу, уселся за столик и принялся ждать. Через пару минут в наушнике прозвучал голос Рилл. «Номер двадцать первый, второй этаж. Видела там еще троих. Готова присягнуть. Они из нашей братьи. «Любопытно, сколько их там?» «Больше четырех — это уж наверняка». «Кто-нибудь обратил на тебя внимание?» «Один тип таращился на меня слишком долго, так что я повернулась и заговорила с парнем за стойкой в фойе по-немецки. Он меня не понял, но тип утратил интерес и ушел. Хорошо, что я сделала небольшую пластику, но ты-то нет. Так что не высовывайся, нахлобудь шляпу на уши и не слишком болтай, разве что на иностранном языке». «Хорошо», — отозвался Робби. «И что теперь?» Садимся на Джонсона и его команду, пусть приведут нас куда приведут. Знаешь, что они собираются делать? Должны провести рекогностировку и устроить прогон, — отозвалась Рил. Вероятно. Тогда и жахнем по ним. Я бы с радостью, но тут у нас есть проблемка. Оружие за КПП? Верно. Что ж, у Джонсона не было бейджика службы безопасности, как у прочих попадавшихся нам солдатни. И мне любопытно, как они обеспечат свою огневую мощь потому что арсенал должен быть где-то здесь. Не собираются же они забить эту публику до смерти палками». «Может, он приготовлен для них внутри КПП Службы Безопасности?» — предположил Рил. «Вместе со всем остальным, что им для этого понадобится?» «Что вполне может решить нашу дилемму». «И убить двух зайцев одним выстрелом?» «Было бы славно», — заметила она. «Да, действительно».